Глава сорок первая. Беда, которую не звали. Мам, я не хочу с вареньем запеканку. Кто ожидает, что беда придет в твой дом именно с такими словами? Вот и я не ожидаю. Я морщинос и испытывающий смотрю на Маруську, болтающуюся в дверях кухни, с такой мученической мордашкой, будто ей не любимую творожную запеканку на ужин предлагают, а фрикасе из дождевых червей с соусом из грязи. Из клубничным не хочешь? Из черничным? Не хочу. Плюшка упрямо мотает головой, и беличьи хвостики на её голове забавно мотаются из стороны в сторону. Скоро придётся встречся. Они все сладкие. Недовольно выписывает диагноз «плюшка». «Хочу со сметанкой». А вот ее-то я как раз не покупала. Была уверена, что в холодильнике меня дожидается почти целый стакан. Но куда там? Любителям сметаны не нужно было вчера съедать полбанки, напоминаю я. Тогда, возможно, маме не пришлось бы выскребать последние три ложки для запеканки. «Ну, мам!» Плюшка куксится и с печальной мордашкой плюхается за стол. «Плюшка» Папа говорил, что он тоже не любит сладкое. Он, наверное, тоже захочет. Папа. Да, папа у нас сладкое не очень. Держу пари, и творожную запеканку сейчас употребит во искупление, потому что я готовила, лишь бы подмахнуть моему самолюбию. Еще и нахваливать ведь будет паразит. Пойми, поди потом, ему правда понравилось или он всерьез желает замять историю с Кристиной». Сливки, кстати, тоже закончились. И что я без кофе останусь? И даже ветрева, как кофеварку не использую. А зачем я его звала тогда? Ну, ладно. Не только за этим, просто жалко, если вечер просто так пропадёт. Но без кофе у него точно будет не такой идеальный вкус, как мог бы быть с ним. И без сливок тут не обойдёшься. А лучше бы я обошлась. Идти в магазин за одной лишь сметаной и по капризу ребёнка идея так себе. Но тут у меня и сметана, и сливки, да ещё пару позиций можно припомнить, если так задуматься. Какая жалость, что не купишь в супермаркете пару баклажак свободного времени. Я бы разобрала вещи, а то уж слишком медленно идут мои подвижки в этом направлении. Марушка, ты побудешь одна 15 минут. Я заглядываю в комнату к дочери и застаю её лежащей пузом на ковре и раскатавший по этому ковру рулон ватмана. Этот вот ватман мы покупали по дороге из новой школы. У нас появилось вдохновение с первого же дня поучаствовать в конкурсе рисунков. Рог единорога на бумаге уже нарисован. Остальное ещё в процессе. Маруська заверяет меня, что да, она посидит одна и попутно пытается выморщить какую-нибудь вкусняшку. Но мать Тиран не поддаётся мольбам своего народа. Вкусняшки у нас по выдаче, и только обнимашки вне лимита. 15 минут. Супермаркет в 5 минутах ходьбы от дома. Казалось бы, что могло случиться? «Ничего. Пробегаюсь по улице туда и обратно, по пути выглядывая яро. Я даже знаю, что вряд ли он телепортируется к нам так быстро, хотя черт его знает, в какой именно медцентр он заезжал». «Девушка, вы не поможете вызвать эвакуатор?» Меня окликают в четырех шагах от пропускного пункта. Высокий мужчина, по которому издалека видно, сколько времени он проводит в спортзале и что делает он это совершенно не зря. На нём чёрный тонкий джемпер, не по погоде. Он явно только вышел из машины и тёмные брюки. У меня телефон сдох, и что-то в потрохах этого животного тоже. Разводит мужик руками и с досадой пинает бампер чёрного Мерседеса, у которого стоит. Надо же, а я всегда думала, что тачки такого класса в принципе не ломаются. Хотя, если честно, меньше, чем в машинах, я понимаю только в хоккее. И если надо, я вам заплачу за беспокойство. Мужик, как, в общем-то, и многие представители зажиточного, так сказать, класса, решают, что моё вмешательство вызвано в основном нежеланием влезать в чужие проблемы и подозрениям в разводе. На самом деле, просто не люблю, когда Маруся дома одна. Даже ненадолго оставляя её дома, всегда беспокоюсь, вдруг что случится. Но нормальный вроде мужик. Давайте только быстро. Я вытаскиваю телефон из кармана пальто. Номер помните? Конечно. Мужик с энтузиазмом шагает в мою сторону. Вот только вот только мгновением спустя его руки выдирают из моей ладони телефон и швыряют его на тротуар в сторону. Это настолько меня шокирует, что я даже не сразу соображаю, что именно это означает. Хотя что это может означать, кроме того, что мне хотят нанести вред? Вы что себе позволяете? Дёргаюсь в сторону, пытаясь резко увеличить расстояние между нами. То ли псих какой-то, то ли Но-но. Пальцы на моём запястье стискиваются с такой силой, что я аж вскрикиваю от боли. Не скачи, коза, уже допрыгалась. Он резко дёргает меня к себе, явно подталкивая к задней приоткрытой уже дверце машины. Охрана! да будке охранника метро эдак 3. Но ну, не может же быть, чтобы он не услышал мой отчаянный вой. Как назло, подъезд тут не самый оживлённый. Всё-таки элитный дом. Его местоположение планировали так, чтобы жильцам было тихо и спокойно даже до магазина ходить. И нет никого. Охрана, да помогите же. У меня срывается голос, больше от паники, чем от взъета и моим криком высоты. На лице моего противника расцветает какая-то очень неприятная ухмылка. Да, помоги ей, Рашид. Хохочет он, даже чуть замедляясь в движениях, будто давая мне возможность обернуться и ощутить, как со свистом падает сердце в мой желудок. Из будки ушла Кбаума, расстёгивая форменную куртку охранника, тяжёлой походкой выходит второй амбал, ещё мощнее предыдущего. И судя по тому, как переглядывается он с первым, они очень даже заодно. Они давно к этому готовились или просто вырубили нашего штатного домового охранника. Оба варианта дерьмовые, если честно. Чего вам надо? Я снова дёргаю запястье, но безуспешно. Может, получится выиграть время и на что? Важный человек хочет тебя видеть. в тоне амбала, что продолжает меня удерживать такое глухое безразличие, что аж мороз берет. «Прокатишься с нами, не будешь ерепениться, может, даже живая домой вернешься». «Ну офигеть! Кто-то там чего-то хочет, а у меня ребенок один дома!» «Мой следующий маневр ужасно рискованный и вообще имеет просто мизерный шанс на успех». по крайней мере, с противниками такой весовой комплекции. Но я должна рискнуть, хотя бы ради Маруски, которая уже через 5 минут моей задержки всегда начинает беспокоиться. Я бью тому мудаку, что держит меня за руку, единственным свободным кулаком в пах, со всей дури, вопреки расхожему мнению, этот удар не дарует стопроцентной гарантии обезвреживания противника хоть на секунду. «Чуть-чуть не доберись силой, и взбеленить взбеленишь, а на свободу не вырвешься». Так что чем сильнее, тем лучше, чтобы сильнее пронзило, чтобы хоть каплю ослаб, срабатывает. Мужик издает пару непечатных выражений, и хватка его ослабевает ровно настолько, чтобы я со всей дури рванулась наружу. «Господи, спасибо, что надоумил меня надеть кроссовки, и джинсы тоже оказались очень кстати». И только бы до дома добежать, там я бы... Одна резкая пощечина, влепленная вторым амбалом, тем самым Рашидом, и с глубоким размахом почти отправляет меня в нокаут, избивает с ног. Никогда не думала, что пощечина может быть настолько болезненной. Сильная мудацкая рука впивается в мои волосы, дергает вверх, заставляя встать на ноги. «Но сказано же тебе, овце, не рыпаться!» Разъёрённый рычит мне в лицо Рашид, заламывая левое запястье. Нам за каждый фингал на твоей мордашке шеф штраф поставит. Может, нам её придушить маленько? Зло уточняет тот первый, отчаянно пытаясь продышаться. Перестараешься же, равнодушно роняет Рашид. Босс нам бошки снимет. Ему эта краля нужна. Господи, да что у них там за босс и зачем ей ему понадобилось? Я пытаюсь брыкаться, я снова ору, но суровая реальность такова, что на помощь мне никто не прилетает. Мир будто вымер, лишь бы не мешать двум ушлепкам волочь меня к машине. Я верчу головой, пытаясь найти хоть кого-то, хоть что-то, и... Лексус! Такой знакомый, такой родной, в усмерть навороченный Лексус, только-только подъехавший к будке охранника, самый любимый скакун Ветрова. Приехал все-таки пораньше... Яр! Я взвизгиваю отчаянно, громко, чтоб точно услышал сквозь стекло. Пусть хоть увидит, поймет, а потом найдет и закопает этих уродов. Пусть мне это и будет уже посмертно. Да заткнись уже! Мне зажимают рот ладонью, а я, не мудрствуя лукаво, в последней попытке сопротивления впиваюсь в ладонь зубами, так что на языке становится солоно от чужой крови. С-с-с! эпитет, описывающий степень моего плохого поведения, мне определённо нравится. Жаль насладиться некогда. Нужно продолжать вести себя не лучше. Чем дольше я не в машине, тем больше шансов у меня всё-таки никуда не уехать. Хотя свет в конце моего тоннеля и эфемерен, Или нет. Воздух вскипает от взвизгнувших от слишком резкого газа шин. Лексус Ветрова в считанные секунды выворачивает на дорогу и, продолжая манёвр на одном только заднем ходу, перекрывает выезд тачки Амбалов. Обращённый ко мне эпитек повторяется, только уже не в мой адрес, а я руже выскакивает из машины. Успеет и справится ли в соотношении двое против одного? Слышь, косой, а это не тот, который у шефа в разнорядке вторым номером идёт? Похож. Но этого можно не беречь, он живой не нужен. Подержи девку, Рашек, я разберусь. Господи, господи, господи. Среди бела дня в престижном районе Москвы два бандита так спокойно обсуждают такие вещи. Мне хочется только взвыть от тоски и безысходности. А лучше крикнуть Яру, чтоб уходил сейчас же, чтобы у Маруськи из нас двоих остался хоть кто-то». Язык отнимается. Время превращается в холодный густой кисель. Я ощущаю, как вязну в нем все глубже. Казалось бы, пара секунд прошла. Ветров уже выскочил, уже долетел до Мерседеса мордоворотов. Уже увернулся от первого удара. И Арсений сильный, разумеется. Ещё в бытность наших с ним отношений увлекался боксом на любительском уровне. С тренером и, судя по всему, тренировок не оставил, но всё-таки дело происходит не на ринге, не по правилам, и с явно глубоко увязшим в криминале противником. Ну вот что ты за баба такая? Тем временем, сводя мне руки за спиной, выговаривает Рашид. Вот не позвалап его, ещё пару дней побегал мужик. Может, даже завещание бы написать успел. Не стыдно. Это у бога окаризна в тоне отвратительные предъявы. Господи, как меня от них тошнит. Я пинаю Рашида в голень. Он сильнее заламывает мне запястье и впечатывает меня лицом в капот машины. От боли темнеет в глазах. Яр, пожалуйста, только не проиграй этому ушлёпку. Интересно. Это реальный гул двигателя и звук торможения рядом, или меня это глючит от удара? Щелчок автомобильной двери. Эй, уважаемый, не ответите на пару вопросов? Нет, кажется, всё-таки не мерещится. Я знаю этот голос, спокойный, твёрдый, убедительный. Я не успеваю на него среагировать, а вот мой бандит очень даже успевает. Он дёргается, освобождая одну из рук, что меня держит, но никакого диалога не происходит, только сухой треск, и мои запястья вдруг оказываются на свободе, а за моей спиной раздаётся звук падения тяжёлого тела. Вика, ты в порядке? Пока я выпрямляюсь и пытаюсь остановить слегка кружащийся перед моими глазами мир в одном шатком положении, Влад успевает подойти и прицельным пинком отодвинуть от меня тело бандита. Чем это ты его? Он без лишних слов приподнимает в ладони чёрный тазер, а сам гаркает во весь голос. Яр, я уже иду. Такие штуки хорошо отвлекают внимание в драке. Я оборачиваюсь туда, где сошлись в рукопашную на близком расстоянии косой и ветров. Трюк Влада срабатывает. Косой действительно дёргается от крика, оглядывается к нам, и Яр не упускает этой возможности, вбивая кулак противнику в височную область головы. Я с тихим дыханием наблюдаю этот удар, сложный, опасный, эффективно нейтрализующий. Да, он срабатывает, но всё-таки не так, как надо. Косой падает на одно колено, теряя равновесие, будто подставляясь для следующего удара. Вот только сухой щелчок, что звучит после этого, это не звук вылетающих из шокера Влада электродов. С таким звуком обычно выскакивает лезвие складного ножа. Дальнейшие события будто выводятся для меня по кадрам, страшным до паралича. Бросок Косова, сводящий расстояние между ним и Яром на нет, и они сплетаются в объятия, как друзья, которые давно не виделись, и им не терпится обняться. Три быстрых удара Косова, отправова локтя одной рукой, замирающее лицо Яра, как у человека, ощутившего сильную боль и ещё её не осознавшего. Запоздавший второй щелчок тазера, падение на землю и Косова. Три медленно расплывающихся пятна на рубашке Яра. Красных. Примечание. Тазер, шокер-пистолет вполне себе существует в природе как средство самообороны.